Глава 5. 1700 год. Май 11. исфа -хан. Российское посольство было пышно и богато, как и его дары, предподнесенные Шаху Хусейну. пётр не жадничал. В предстоящей авантюре с османами все должно было выглядеть предельно реалистично. Настолько, чтобы в нее все поверили. И он старался. Посольство готовили тщательно. Еще с весны 1699 года. Сначала отправили посланника для предварительных консультаций. И только получив добро, уже собрали серьезное посольство и направили его. Само собой, постаравшись в процессе ознакомиться с культурными особенностями региона. Для чего первоначально отправленный посланник пару месяцев собирал в столице державы Сефевидов сведения об обычаях и традициях двора, о правилах этикета и о личных предпочтениях правителя. С подачи Алексея старались продумать все, даже одежду. Так, например, зная, что шах не носит красных одежд, которые в этикете династии означали стремление к убийствам и войне, Никто в посольстве их не надевал, точно так же, как их избегали придворные Хусейна. Послом отправили Василия Васильевича Голицына, князя, того самого, который был первейшим сторонником и союзником царевны Софьи. А в 1690 году впал в опалу, лишился боярского чина, имущества и отправился со всей семьей в Архангельские земли куковать, где он в оригинальной истории и умер аж в 1714 году. В этом варианте истории Алексею удалось убедить отца в том, что в связи с гибелью Милославских, а также развалом оппозиции, передравшейся между собой, князь Василий становился полезен, крайне полезен. Ведь он, по оценке многих, являлся одним из самых образованных людей России тех лет. Более того, был сторонником реформ и модернизации державы едва ли не большим, чем сам Петр. Раздор же их проистекал из-за того, что он в том, уже неактуальном конфликте, занял сторону Милославских. Но за это его сильно уж винить нельзя потому что там в 1680-х было неясно, кто победит, и положение на рышкинах выглядело весьма ненадежно. Вот почему Василий Голицын и сделал ставку на противников Петра, что ныне уже не имело никакого значения, а потому более последовательного единомышленника из подвижника найти было крайне сложно, тем более, что в отличие от того же Меньшикова, Василий Васильевич не был уличен в лютом, отчаянном воровстве. Да, он плохой полководец, бывает. Не всем же блистать на поле боя. Но зато он хороший дипломат и организатор тыла. А с такими людьми у царя все было очень плохо. Петр поначалу хмурился от таких речей и даже разок ругался и топал. Но после почти трех месяцев размышлений с регулярными напоминаниями уступил просьбе Алексея дать князю Василию новый шанс. Все-таки царевич был прав во всем, хотя думать о том не хотелось. Даже сама идея этой уступки выглядела крайне раздражающей. Но смерти Лефорта и Гордона в известной степени стали благодатной почвой, в которой увязли его страхи, и он поддался на уговоры. Князю повелели вернуться в Москву. Петр лично довел до него ситуацию и объяснил, что готов примириться, но должен удостовериться в практическом смысле сего действия. Иными словами, давал шанс в духе, «Иди и докажи, что про тебя не врали!» И теперь здесь, в Исфахане, Василий Васильевич Голицын носом землю рыл, стараясь не упустить возможность. А потому и к подготовке, предложенной Алексеем, отнесся очень серьезно. Да, он был западником в его рафинированной форме но в свое время это не помешало ему отменно сыграть дипломатическую партию против Османской империи, в том числе и в самом Константинополе, спутав врагам все карты. Так что у Петра были все надежды на то, что князь справится. «Мой государь предлагает создать российско-иранскую торговую компанию» произнес Василий Васильевич, когда после долгих расшаркований перешли к делу. «Покажи», — стивнул он помощникам. Те развернули подставку типа Мольберта, на которой поместилась карта Запада Евразии, Северо-Восточной Африки и Западной Индии. «Вы находитесь тут», — отметил он указкой. «Мы вот тут». Здесь у нас протекает большая и полноводная река, по ней мы и возим товары, которыми с вами торгуем. Вот тут проходит торговый путь от старого трапезунда к вашим владениям». «Это нам известно», <свят> — ответил Шах. «Вполне беззлобно. Кусейн вообще был весьма добродушный и миролюбивый человек. Правда, к 1700 году он выполнял уже почти что исключительно представительские функции, погрузившись в алкоголь и дела своего гарема. Всем заправляла его энергичная тетя Марьям Бегум, дочь Софи Первого. Впрочем, это не мешало Шаху вести приемы. Он все равно ничего не решал, просто наблюдал, а потому брал время на подумать. «Мой государь, предлагая создать общую российско-иранскую торговую компанию, видит великую возможность торговать совместными усилиями и с севером Европы. Голицын обвел указкой Англию и Голландию. «И с Индией, и с Востоком Африки. Для чего готов прислать своих людей для строительства в ваших южных портах современного флота?» «Не ли торговый путь?» «По протяженности он примерно равен старому шелковому пути». Только товары повезут преимущественно по воде. Отчего они будут дешевле в ючной транспортировке. И он в несколько раз короче того пути, по которому плавают голландские и английские купцы, заходящие в южные порты вашей державы. Кроме того, там, на юге Африки, есть мыс Доброй Надежды, очень опасное место, где гибнут много кораблей. «Новый шелковый путь?» «Его можно и так назвать», — охотно согласился Василий Васильевич. Хотя в былые годы он назывался путем «из варяг в персы». Но это условность. Название — это просто название. «Важно то, что он принесет великую пользу и моей державе, и вашей». Шах явно не был всем этим заинтересован. Иногда даже откровенно зевал но слушал хоть и с каким-то потерянным, пустым взглядом. Однако он был на приеме не один. Ваш государь понимает, что если наш великий шахиншах согласится с вашим предложением, то вашим людям, что станут трудиться в наших землях, нужно будет либо принять ислам, либо платить жизнью. Спросил Мухаммад Бакир Маджлиси, шейх Аль-Ислам города Исфахан и один из самых влиятельных богословов Ирана тех лет. «Мой государь считает, что применение налога на веру должно быть обоюдным, ибо иное несправедливо. Ведь ваша вера в праведность своего учения так же крепка, как и наша относительно уже нашего учения. Но какой смысл водить друг другу такие налоги? "есть пустым бренчание монетами. И разумнее было бы взаимно признать интересы друг друга без этих условностей." Мухаммад нахмурился. Чуть помедлив, он хотел уже что-то резкое сказать, но заметив знак, поданный человеком Марьям-бегун, его остановил Шахиншах. "В этих словах есть смысл", заметил Хусейн хотя нам их сложно будет принять. «Сейчас в Европе собирается новая коалиция против османов. Ее собирает Россия», — произнес Голицын. После чего махнул рукой и на подставку повесили новую карту. Он стал рассказывать и показывать на ней, что к чему. А потом добавил, что эта коалиция... «Очень подходящий момент для возвращения Ираном своих старых владений в Междуречье, включая Вавилон». «Я не хочу войны», — излишне резко произнес Хусейн. Однако у Мухаммада эти слова Голицына вызвали прямо противоположную реакцию. Он очень оживился. Являя сильную заинтересованность, да и человек Марьям-бегум — пытался подать знаки, чтобы шах не шалил. Но было сделано то, что сделано. Хусейн прямо отказался воевать и даже свернул прием, раздраженный словами послов. Однако уже вечером к ним прибыли доверенные люди нескольких ключевых фигур, включая шейх Алислама из фахана. и продолжили переговоры в уже приватном формате. Они не уверены, что шах согласится воевать. Хотя в Исфахане отлично знали о плачевном положении османов и хотели бы принять участие, но... В любом случае переговоры продолжались. И уже через неделю Голицына вновь пригласили к шаху, который к тому времени не только отошел от своего раздражения, но и был правильно накручен Марьям-бегун. Недостаточно для того, чтобы вступить в войну, но подходящие, чтобы они говорить. Так или иначе дело шло. Тем более, что Василий Васильевич охотно раздавал подарки влиятельным персонам при дворе и соблюдал, пусть и не во всех тонкостях, но в целом принятый здесь этикет, стараясь не совершать грубых ошибок. Тем временем на востоке Черного моря разворачивались во всю ширину и толщину капитана ред и другие пираты Крюйса. За взятие Керчи Петр щедро осыпал участников званиями, наградами и почестями, в частности, произведя Крюйса в полного адмирала. Более того, он по совету сына стал через Крюйса и Редда пытаться приглашать на службу матерых пиратов предлагая им титул и легализацию в случае, если они прибудут к нему на службу, желательно со своими кораблями и экипажами. Причем легализовать он предлагал не только их лично, но и честно награбленное. Дело шло... туговато. Все-таки пираты — не самые доверчивые люди. Однако к навигации 1700 года под руку Крюйса пришли еще два капитана нужного профиля. Так что уже летом на востоке Черного моря оперировало три капера, матерых капера, да еще и в крайне благоприятных условиях. Дело все в том, что в 1680-1690 годы Османский флот находился в очень непростом положении. Финансовые проблемы державы приводили к тому, что жалования морякам выплачивали нерегулярно. И чтобы хоть как-то спасти положение, капитаны занимались разными делами. В том числе и такими, за которые в иное время можно было лишиться головы. В частности, они продавали пушки. Ну, не открыто, понятное дело. списывая их, как вышедшие из строя и проданные на металл. Понятно, что сколько-то Акче перепадало и тем людям, что принимали такие бумаги. Проверяя дела. Но все одно, монетка капала в карман капитана и позволяла сохранять корабли и экипажи. Другой вопрос, в каком состоянии? Ведь нехватка денег выливалась не только в серьезные задержки жалования, но и в проблемы с ремонтом. Сильно с артиллерией не увлекались, стараясь сохранить пушки хотя бы для одного полного борта, распределяя их, понятное дело, равномерно при плавании, а перед боем перетаскивая на нужный, если, конечно, в этот бой планировали вступать. После поражения под Керчью османы направились десяток своих кораблей на черноморские коммуникации, но те ловили каперов без особого рвения особенно после того, как адмирал крюс предложил им долю в добыче. Шепотком так, но его услышали. В конце концов, что только капитаны не делали, чтобы не дать своим кораблям окончательно развалиться. И пушками торговали, и контрабанду возили, и прочими грязными делишками занимались, подрабатывая чем угодно и у кого угодно. Ну, почти. Так что получать долю малую за не слишком рьяное рвение в ловле пиратов, а почему, собственно, нет? На реке Чусовой тоже жизнь била ключом, только в отличие от востока Черного моря, не газовым. Здесь строили причал и порт со складами. После успеха с пудлингованием и начала расширения производства Лев Кириллович Нарышкин внезапно осознал, что упирается в нехватку сырья. Иными словами, он достаточно легко может увеличивать производство. Мог бы увеличивать. И тут у него было две стратегии. Первая заключалась в том, что размещать производство на Урале. Для расширения. О том, что там много отдельных рут и лесов, уже вполне знали. Вторая – вывозить с Урала руду или ее концентрат, и перерабатывать это все уже в более удобном месте. В оригинальной истории пошли первым путем, но были нюансы. Для выделки из чугуна железа даже методом пудлингования требовалось где-то на порядок больше людей. Аналогично обстояли дела с домной и заготовкой для нее угли и руды, особенно угля. А этих людей требовалось чем-то кормить. На Урале же своей кормовой базы практически не имелось, земля-то была, но не было нужного количества крестьян, да и урожайность из-за холодов весьма спорная. Там получался замкнутый круг, решением из которого стало в свое время создание категории посессионных крестьян и активного их использования что позволяло очень серьезно снизить издержки благодаря, по сути, бесплатному рабочему труду. В моменте. Потому что после реформ 1860-х многие уральские предприятия разорились или понесли катастрофические потери. Да и в начале 19 века именно использование посессионных крестьян тормозило внедрение новых технологий. И это было вполне предсказуемо. Тут нужно сделать небольшое отступление, чтобы понять причины и следствия. Изначально крепостные крестьяне были свободными людьми, и их насильно стали прикреплять к земле, с которой кормился тот или иной сюзерен. Например, помещик, известный также как поместный дворянин или монастырь. Явление это древнее. Крепостничество в ранних формах известно было еще в поздней Римской империи и довольно долго держалось в старых римских провинциях, таких как Франция, где крепостное право в континентальных землях отменили лишь в начале XIV века, что, среди прочего, обеспечивало взрывной рост экономики этой державы. А вот в германские и славянские владения крепостное право пришло довольно поздно, 15-16 веках и, придя довольно быстро, исказилась под влиянием философских течений нового времени. Например, в Речи Посполитой шляхта мыслила себя потомками сарматов, в то время как крестьян, убогими славянами, которых сам Бог велел держать в черном теле, что и формировало соответствующие отношение к крепостным. В России ситуация была аналогичной. Начав раздачу земли со свободными крестьянами, Иван III в 1470-е годы запустил процесс закрепощения, который постепенно разгонялся и усиливался, приобретая все более уродливые формы. Достигнув к 1770-м годам апогея в своем развитии, да, формально крепостные не являлись рабами, но технически мало чем от них отличались, во всяком случае в период конца XVIII – начала XIX века. Их охотно продавали, как бездушную скотину на торговом ряду, крутили-вертели им как имуществом, убивали по своему усмотрению. В общем, обходились так, как в те же годы в новом свете вели себя с рабами. К чему все это отступление? К тому, что посессионные крестьяне были самой горькой и отчаянной формой крепостных. Лишенные всего, они жили только милостью и прихотью своего господина. никола кола, ни двора, ни прав, ни защиты. А вроде как гарантированную плату им легко могли компенсировать штрафами любого размера, назначаемыми по своему усмотрению в восемнадцатом веке именно применение таких крестьян в купе с крепостной моделью производства продовольствия в центральных провинциях россии позволило уменьшить издержки до приемлемых достаточных для развития производства на урале решение почему нет вполне решение ведь во времена екатерины II благодаря такому развитию урала россия много и активно экспортировала чугуна вполне себе рыночной стоимостью, и даже получала прибыль. Беда лишь в том, что Алексей видел тупик такой ветки развития и понимал, чем раньше отвернуть, тем меньше болеть будет. Посему и выступал против крепостного права последовательно и методично, регулярно капая на мозги отцу на эту тему. Пока безрезультатно, но тут... Лев Кириллович к нему пришел за советом. Мог ли он порекомендовать ему выпросить у Петра посессионных крестьян для развития производства на Урале? Конечно же нет. Более того, он достаточно вдумчиво и аргументированно стал рассказывать ему о том, что там, на Урале, нужно строить что-то вроде ГОКов, горно-обогатительных комбинатов. В их упрощенной форме, разумеется. И полученное сырье перерабатывать в более удобном месте. На тех же каширских заводах, куда и еду подвозить было где-то на порядок проще и дешевле, и рабочих рук хватало. А если и не хватало, то можно было относительно легко добыть. С первого раза не удалось убедить, со второго раза тоже с третьего вообще к царю пошли где алексею пришлось на пальцах показывать что урал и сибирь к эти полны запасов природных но создание там предприятий дело убыточное во всяком случае пока пока удивленно выгнув бровь переспросил царь есть решение но на его подготовку понадобятся годы «Ну-ка, ну-ка, Лев Кириллович, можешь нас на минутку оставить?» Тот нехотя вышел. И царевич поведал отцу о железных дорогах, сильно его тем заинтересовав. Так что, когда дядя царя вернулся, пётр охотно поддержал сына, указав, что да, так и надо поступать. Тем более, что содержание острогов и гарнизонов на Урале и в Сибири для казны – дело хоть и убыточное, но важное, державное. Но тут-то не гарнизоны, и содержать их нужно много больше. «Пока мы туда должным образом зайти не можем», – добавил Алексей. «Но разведку залежей природных проводить надо». Так что было бы славным делом отправить на Урал из-за него добрых специалистов, наняв их для того в той же Саксонии или еще где. В земли по Онеге и Ладоге тоже их надо отправить. И в Архангельский город, и далее на Колу, и к Печоре. Да и по населенным нашим землям посмотреть, что где. А то, может, мы ценности ногами топчем, не ведая о том.